Во время ареста, следствия и судебного процесса Питер и Холлен Крогеры вели себя стойко и мужественно и не выдали противнику никаких секретов. Для Крогеров последовали 9 долгих лет мотаний по английским тюрьмам. Часто их смена обуславливалась опасениями побега. Питер и Хелен должны были отбывать свой срок заключения, находясь в разных тюрьмах Англии. Питер, естественно, в мужской, Хелен – в женской. Им было разрешено встречаться раз в месяц, и с этой целью их привозили в тюрьму, находившуюся где-нибудь на полпути от места их заключения. Они виделись в тюремной комнате в присутствии надзирателя, и им разрешалось пить чай с печеньем. Эти встречи, которые продолжались ровно один час, были для них каждый раз важным событием, так как разлука, несомненно, была самым тяжелым испытанием в их тюремной жизни. Как и всем заключенным, им было разрешено писать одно письмо в неделю. Эти письма должны были быть написаны на тюремном бланке небольшого формата из четырех страниц и вложены в открытый конверт для того, чтобы тюремный цензор мог их читать. Безусловно, Хелен страдала от отсутствия свободы, и жизнь в тюрьме оказалась для нее более трудной, чем для Питера и Лонсдейла. Но ей помогали большая сила воли, и врожденная стойкость к возникающим трудностям. В сентябре 1963 года Хелен писала о себе Лонсдейл. «Всю жизнь я боролась против несправедливости, дорогой мой, и любила тех, кто поступал так же. Как-нибудь я расскажу тебе об одной суфражистке, участнице женского движения за предоставление женщинам, одинаковых с мужчинами избирательных прав, которая называется суфражизм, из Англии, которая в молодости прошла через ад, добиваясь того, чтобы женщины имели больше свободы. Я никогда ее не забуду. Ее дух живет в моем сердце. Она учила меня и нескольких других девушек социализму, когда мы были еще подростками. Во время нашего процесса Волд Бейли ее дух жил во мне. Если бы она была жива сегодня, она гордилась бы своей ученицей. Я часто задумываюсь о том, будут ли мои ученицы помнить меня так, как я помню ее. Следует подчеркнуть, что Питеру и Хелен было присуще такое важное качество, как беспредельная верность делу, которому они посвятили свою жизнь. Ми-5, английская служба безопасности, контрразведка, неоднократно предлагала, особенно в первое время их заключения, предоставить им свободу, а также возможность вести спокойную и обеспеченную жизнь в одной из стран британского содружества в обмен на согласие сотрудничать и сообщить информацию о своей работе и работе других лиц на советскую разведку. И каждый раз Питер и Хелен решительно отвергали подобные предложения и даже вообще отказывались встречаться с представителями Ми-5. В октябре 1966 года другому советскому разведчику Блайку, арестованному в Англии в результате предательства в апреле 1961 года и приговоренным английским судом к 42 годам тюремного заключения, удалось бежать из тюрьмы, в которой он отбывал наказание, и добраться в конце года до Москвы. Как только стало известно о побеге Блейка, Питер и Хелен были переведены в другие тюрьмы. Питера поместили в тюрьму максимальной безопасности на острове Уайт,